Глава 11. Разоблачение. Служанка вышла в коридор, прикрыла за собой дверь, и мимо её угол, где я стояла, приложила палец к губам. В полумраке я видела только её силуэт, но этого оказалось достаточно, чтобы понять, Ерина просит тихо следовать за ней. Испокоя Фангуденам удалось уйти незамеченными, оказавшись в моей комнате, и я кивнула служанке головой, велев поплотнее прикрыть дверь, и она послушалась. Это правда, что ты любовница отца таи? Я прокашлялась и поправилась. Правда, что ты любовница моего батюшки? Ирина вытаращилась на меня большими глазами. Что вы, барышня? Родовые духи с вами. Батюшка ваш с тех пор, как жену свою сохранил, матушку вашу, ни на одну женщину больше и не взглянул то ни разу. А вы такое говорите? Угу, кивнула я. Но ну, я так и подумала, Значит, решила втереться к Кини Гайде в доверие, убедив ее в том, что хозяйка твоя тебя ненавидит и сос в этот жить хочет. А как известно, враг моего врага мой друг, поэтому есть шансы, что она начнет тебе доверять. Так? Ерина посмотрела на меня с уважением. И акукини и Таиса все по полочкам разложили, прям как по написанному. А я то просто по наитию пыталась Кини Гайде подружиться. Что чуть ее мне подсказывало, то и говорила. Теперь-то вижу, что это я в доверие пыталась втереться. чтобы она поверила, что я раз вам враг, то ей стало быть друг. Глядя на служанку, я вздохнула. И почему мне кажется, что Ирина лишь прикидывается простушкой? Ну ладно, с Ириной потом разберусь. Сейчас важнее узнать насчёт Ангуды. Она ли стоит за попыткой меня убить, или я ошибаюсь на её счёт. Что ж, сказала я. Раз уж ты решила выставить меня своим врагом, то тебе теперь нужно придерживаться этой легенды и впредь. Убеди Кину Гайду в том, что хочешь освободиться от хозяйки которая вознамерилась тебя погубить. И мечтаешь перейти в услужение к Кинье Ангуде. Скажи, что якобы желаешь её защиты и готова сделать что угодно, если сможешь быть полезной. Ирина кивнула. Как вы велели, так и скажу, барышня. Я посмотрела на неё с недоверием. Смутные сомнения терзали меня насчёт послушания моей служанки. Уж слишком часто она начала проявлять инициативу, удивляя меня всё больше. Ближе к вечеру Ирина вновь отправилась к Кине Гайди. Должна поблагодарить тебя, милая, сказала компаньонка Ангуда моей служанке. Я снова спряталась в уже знакомом мне тёмном углу рядом с комнатой. Сейчас темнота здесь была ещё гуще, и я не боялась быть обнаруженной. Твоё снадобье очень хорошее. Я уже чувствую себя намного лучше. Как врач, я почувствовала привычное удовлетворение. Значит, мои предположения были верны, и с лекарством я не ошиблась. Ах, как же я рада Кингайда, что смогла помочь вам. Радость Ерина звучала вполне искренне. Я принесла вам ещё того же настоя. Примите его ещё раза три, и совсем забудете о своей хвори. Что ж, пожалуй, выпью, уступчиво согласилась компаньонка Ангуды. Настой не только не навредил ей, но и помог. Теперь она больше доверяла Ерине и принимала из её рук питьё без подозрений. После паузы Кингайда снова заговорила: "Знаешь, милая, очень я прониклась твоей судьбой. Очень хочу тебе помочь, как ты мне помогла". Благодарствую, кин, благодарствую, заторопилась моя служанка. Я очень живо представила, как она услужливо кланяется снова и снова. Скажи мне, ники не ли Таиса из Рагуды твоя хозяйка? О, как, подумала я, тихо стоя в коридорчике и слушая разговор сквозь щелку в приоткрытой двери. Прознала или знала уже до того, как Ерина к ней пришла? Второй вариант я не исключала. Все так, кин гайда, киня Таиса моя хозяйка, подтвердила Ерина. Ага. притянула компаньёнка Ангуды, словно размышляя о чём-то. Скажи-ка мне, милая, уверена ли ты, что твоя хозяйка избавиться от тебя решила в отместку за то, что у отца её ты влюблёнцах была? Уверена, Кин, твёрдо заявила Ирина. Духи свидетели, сжить меня сосвету вознамерилась Кин не Таиса. Так да ещё одну вещь скажи мне, милая. Голос Кина Гайда внезапно стал кратчевым. Хочешь ли ты спастись от гнева хозяйки твоей? Хочу, Кин, ой, как хочу. Снова подтвердила Ирина. Хорошо. Услышала я голос, а сразу за этим до моих ушей донёсся сначала шелест шёлковых юбок, а следом звуки шагов. Шаги остановились, и я услышала, как открылся ящичек то ли трюмо, то ли комода. Пару мгновений спустя ящичек закрылся, и снова послышались звуки шагов. Видимо, Кин Гайда вставала, чтобы достать что-то из ящика, а достав, вернулась на место. Прошелестели юбки, и я услышала голос Ирины: "Какой красивый флакон, Кин". Что в нем? Хм, до моих ушей донеслось, как усмехнулась компаньонка Ангуды. Это то, что поможет тебе получить желанную свободу, милая. Вот только прежде, чем рассказать, что в этом флаконе, еще раз спрошу тебя: уверена ли ты в своем желании? Не передумаешь ли? Какое-то время из комнаты Кингайда не доносилось никаких звуков. Потом снова раздался голос Ерины. Не передумаю, Кин. И по звуку, который смутно донесся до меня, я поняла, что Кингайда снова усмехнулась. Тогда слушай. Слушать была готова не только Ерина, но и я. Почти не дышала. Вся превратилась в слух. Во флаконе это яд, сказала Кинга да и дыслушать мне ее впрямь стало трудно, потому что она понизила голос. Смертельный яд, милые. Достаточно всего несколько капель, и человек умрет. Яд этот редкий, из далекой страны привезен. Из золота за него отдано очень много. Особенность этого яда в том, что он не оставляет следов.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 Я тот этот не имеет ни цвета, ни запаха. Ходяйка твоя ничего даже не заметит. А на следующий день ты уже будешь свободно милая. Я обещаю о тебе позаботиться. Станешь моей госпоже служить. Ей нужны рассторопные и исполнительные служанки. Скинь ей ангуды и ты бед знать не будешь. Поверь мне. Служанки у нее ни в чем нужду не знают. Щедра барышня наша. Тут я услышала шаги, но доносились они не из комнаты Кина Гайды, а с другой стороны. Кто ты идёт? Запаниковала я в первый момент, потом вспомнила, что в моем укрытии меня не видно. На всякий случай вжалась в угол, как могла, и затаяла дыхание. Шаги звучали все громче. Наконец из-за угла появилась фигура. По силуэту я сразу поняла, девица, похоже, служанка Кин Янгуды. Почти не дыша я выжидала, когда она пройдет мимо меня. Два раза постучавшись, служанка взялась за дверную ручку и приоткрыла дверь чуть пошире. Не заходя внутрь произнесла: Кингайда. Кинган года хочет видеть вас. На секунду мне показалось, будто где-то в комнате зашипела кошка, но потом догадалась, что звуки недовольства издала Кингайда. Я сразу поняла. Её разговор с Ириной был поистине кромольным, и женщина испугалась, что их кто-то подслушивал, поэтому и разозлилась на служанку. Хорошо. Скажи Кинни, что я сейчас приду. А теперь ступай и закрой за собой дверь поплотнее. Слушаюсь, Кин. Служанка закрыла дверь в комнату. И снова темным силуэтом прошла мимо меня. Когда ее шаги затихли, я выдохнула. Дверь была закрыта, и я больше не слышала разговора Кингаэда с Ериной. Так, и что мне теперь делать? Уходить или ждать Ерину? Да, слушать разговор все равно не смогу, а его окончание могу узнать позже от своей служанки. Хотя... Постойте, Ангуда хочет поговорить со своей компаньонкой. Кингаэда наверняка расскажет ей, какое поручение дала Ерине. Я хмыкнула решительно. На ведь было бы не лишним послушать, о чём будут говорить эти две горняцкие женщины. Мне не помешает лично собственными ушами услышать признание Ангуды в том, что она хочет убить меня. Ждала я недолго. Прошло не больше 3 минут, когда открылась дверь и в коридор вышла Ирина. Она прошла мимо меня, в этот раз даже не пытаясь сделать мне никаких знаков, и я почти сразу поняла причину. Не успела Ирина скрыться за углом, как дверь снова открылась. Женщина замерла на пороге. За летом светом свечей из комнаты. Всего на пару секунд, но мне этого хватило, чтобы в общих чертах ее разглядеть. Кинунгайда оказалась женщины высокой и худой. Я успела рассмотреть широкие плечи и крепкие руки. Когда она прошла мимо меня, я почти физически почувствовала. Было в этой женщине что-то пугающее, но при этом, словно скрытое, невидимое, но осязаемое. Не случайно служанки Ангуды боялись Кинунгайду. От нее веяло чем-то внушающим страх. Подавив в себе волну тревоги, которую вызвала во мне компаньонка Ангуды, я тихо вышла из своего укрытия и последовала за ней. Долго идти не пришлось. Комната Ангуды была совсем рядом. Кин Гайда постучалась, приоткрыла дверь и со словами: "Это я, Кин. Я бы хотели меня видеть". вошла внутрь. Дверь она за собой закрыла довольно плотно. Но не зря же я сюда пришла, верно? Придется рискнуть. Однако на то, чтобы решиться, у меня ушло время. Около минуты я целилась. как бы открыть дверь так, чтобы не издать ни звука. Быть пойманной здесь мне тоже не хотелось. Во-первых, я ничего так не узнаю, а во-вторых, и зачем это мне нужно? Наконец, очень осторожно и медленно я потянула на себя дверную ручку. Звук был. Короткий звук трения двери о дверной косяк, очень тихий. Его должна была слышать только я. Приоткрыла я дверь всего на несколько миллиметров, но этого хватило, чтобы до меня тотчас донеслись голоса. Первый и молодой женский голос В ней всяких сомнений принадлежал Ангуде. Все намного серьезнее, Гайда. Недовольно говорила она. Мы недооценили и Тарлота, и государя, и больше всего эту девицу из Рагуды. Тарлот выбрал ее лично. Я не знала этого. Она помеха. А царь, кажется, он что-то подозревает. Неспроста он не пришел на первое свидание с невестами и всячески избегает встреч с нами. Вы просто взволнованы, Кинья. Мягко возразила Кингаида. Государе Квелай не может быть в курсе наших планов. Но он подозревает, прошептала Ангуда. Ты не видела? Он наблюдал за нами. Там, в розовом саду. И это его представление в день смотри. Царь Квелай известен холодному моему холодным, холодным нравам, а на смотринах он вёл себя как капризная женщина, перебирающая платья. Не кажется ли тебе, Гайда, что он просто пытался ввести всех нас в заблуждение? Притворялся. А теперь избегает и наблюдается со стороны. Он о чём-то догадывается. "И что вы планируете делать с Кинье?" с хорошо развлеченной осторожностью в голосе спросила камбондёнка. "Мы должны ускорить события Гайда", решительно произнесла Ангуда. "Нет времени выжидать и подгадывать, когда будет удобный момент". "Это значит? Это значит, что нам нужно избавиться от действующего царя Аквилая как можно скорее". Резко сделав вдох, ей едва не выдало себя, но вовремя закрыла рот ладонью. Однако мне повезло, женщины в комнате ничего не услышали. Завтра ночью Сказала Ангуда: "Он должен умереть завтра ночью. Он помеха". Я осторожно прикрыла дверь, не заботясь о том, насколько плотно, и сделала тихий шаг назад, потом ещё один, а уже в следующее мгновение поспешила покинуть покои Горнальской невесты. Направляясь к себе быстрым шагом, я могла думать только об одном. Итак, мои худшие опасения подтвердились. Жизни северного правителя угрожала опасность.